Глава 7. После того, как Инхе ушла, детектив Чхве попросил хозяйку кафе показать ему записи с камер видеонаблюдения. Внутри оказалась только одна камера. К счастью, она находилась как раз над столиком, за которым сидели Инхе и детектив Чхве. Просматривая записанные кадры, мужчина проверил мелкие детали, которые мог упустить во время разговора. Он хотел найти сигналы того, что Инхел ржет. Тут кто-то подошел к нему и поздоровался. Это был Гёнмин. «Увидев внутри знакомое лицо, я решил зайти. Конечно, это оказались вы, детектив Чхве». Увидев Гёнмина в форме патрульного, детектив Чхве хмыкнул. «Ну, здравствуй, детектив Ким. Или, точнее, патрульный Ким». Генмин плюхнулся напротив детектива Чхве и залпом выпил холодный американо, который оставил Инхе, словно это была простая вода. «Ну как тебе? Нравится регулировать дорожное движение и бороться с хулиганами? Я живу лишь потому, что не могу умереть. Черт бы побрал эту Мюнсон. Никогда больше не куплю ничего от этой компании. Стоит только увидеть рекламу корпорации «Мюнсон», и У меня тут же начинают стучать зубы. Гионминна, который раньше работал в отделе по борьбе с запрещенными веществами, неделю назад перевели в полицейский участок Акагдона. А все потому что в списке постоянных клиентов торговца запрещенными веществами, которого задержал Гёнмин, оказалась дочь председателя корпорации Мёнсон. Начальник полиции, который часто встречался с генеральным директором Мюнсон на поле для гольфа, отдал неофициальное распоряжение быстро замять дело. Но Гёнмин не послушался начальника. "Тебе же уже тридцатник, пора бы научиться проявлять гибкость", сказал детектив Чхве, который в душе прекрасно понимал чувства Гёнмина, но не мог произнести это вслух. Все усилия, которые тому пришлось приложить, день за днем работая под прикрытием, сидя ночами в засадах и тратя собственные деньги на информаторов, пошли прахом по такой дурацкой причине. Цена невыполнения приказа сверху была ужасной. Дочь председателя корпорации Менцо освободили условно-досрочно, а Ген Мина понизили в должности, выдумав неисполнение служебных обязанностей и несвоевременную подачу от Любой, взглянув на эту ситуацию, понял бы, что Гёнмина перевели просто в отместку. Знаете, как тяжело работать в квартале, где живут иностранцы. Каждый должен хоть раз через это пройти. Я могу исполнять обязанности полицейского только тогда, когда меня понимают. Детектив Чхве продолжал смотреть запись, слушая жалобы Гёнмина в полуха. И тут его лицо просияло. Нашел сигнал, показывающий, что Кан Энхел жжет. Как только детектив Чхве, сидящий на экране, скрестив руки на груди, спросил о Ян Джон Хо, Энхе тревожно закачала ногой. Было такое ощущение, будто вся тревога из ее тела выходит наружу через кончики пальцев ног. Кан Энхе определенно встречалась с Ян Джон Хо. Гёнмин, который жевал лёд, оставшийся в стаканчике из-под холодного американо, взглянул на экран и спросил. «О, детектив Чхве, откуда вы знаете эту Ронду Раузи?» Примечание автора. Американская спортсменка, боец смешанных боевых единоборств. Посмотревший видео Сухо выглядел так, будто совершенно не осознавал реальность произошедшего. Того, что его чуть не убили, пока он спал. Сухо смотрел видео раз за разом. Посмотрев запись уже в пятый раз, он спокойно сказал. «Он с самого начала не собирался меня убивать. Хотел просто напугать». «Это видео — предупреждение. Сейчас он оставил тебя в живых, но показал, что может убить в любой момент. Но ведь не убил же сейчас. Он все знает». И о том, что мы арендовали другую машину. И о том, что всю ночь не могли сомкнуть глаз, поскольку искали чёрный Мерседес. И даже о том, что ты не заметишь, что он поводит по твоему лицу ножом. Так крепко уснёшь. «И теперь ты хочешь, чтобы я сбежал в одиночку». Инхе подумала, что ей придётся действовать более резко, если она хочет, чтобы Сухов всё-таки ушёл. «Ты начитался комиксов и полностью утратил чувство реальности?» Или, может быть, так долго искал работу, что тебе стало скучно, и ты решил весело поиграть в детектива? Если все из-за чувства вины за насмешки над аутистом, просто остановись, чтобы не жалеть об этом потом, когда тебе в шею воткнут нож», — сказала Инхе как можно более твердо и серьезно. Но Сухо задал странный вопрос. Знаешь, каков процент выживаемости жертв похищения? А среднее время, в течение которого похитители оставляют заложников в живых? Через 24 часа после похищения выживаемость падает ниже 10%. Я имею в виду, что как только солнце сядет, вероятность, что Инчхон с матерью останутся в живых, снизится согласно этой закономерности. Я хочу видеть, как Энчхон покупает шоколад в пять часов вечера, неизменный изо дня в день. Если с ним что-то случится, каждый вечер в это время я буду чувствовать себя виноватым. А один вид шоколада будет заставлять меня рыдать. Это же катастрофа для того, кто подрабатывает в круглосуточном магазине, не так ли? «Что-то более страшное, чем смерть», — Инхе прекрасно знала, что это. Воспоминания тех, кто остался жить. Из-за воспоминаний о смерти отца Инчхон до конца жизни не сможет сесть в машину, а Инхе пришлось драться и ходить на тэквондо. Смерть — это всего лишь миг, но воспоминания укореняются в мозгу и бесконечно возвращают нас в тот мучительный день. Сухо старался... Сохранять спокойствие, но Инхе знала, он тоже сейчас боится. Руки Сухо тряслись с того момента, как он впервые увидел то видео и до сих пор. Почувствовав, что взгляд Инхе задержался на его руках, парень сунул их в карманы. «Это еще что?» Сухо достал из кармана удлиненной куртки несколько сделанных на полароид снимков. Фотография с розовой кнопкой меткой убийцы была размытой. Но оказалось нетрудно догадаться, кому принадлежат две пары светящихся из-за вспышки красных глаз. Это были испуганные глаза Энчхона и мамы. Из-за плохого качества изображений кровь, выступившая на их шеях там, где были собачьи ошейники, выделялась еще сильнее. «Вот же, урод! Как можно было так мерзко поступить?» Разозлился Сухо. Но Энхе, наоборот, увидев фотографии, почувствовала облегчение. «Слава Богу!» «Почему?» «Они оба еще живы. Посмотри на цифры на снимках. Внизу на фотографиях были красные цифры. 14 -е, 10 18-го года, 10 -00. «Это же час назад!» Он специально сделал вид, что убивает тебя и оставил фотографии с датой и временем. Какое-то время ни Сухо, ни Инхе не могли ничего сказать, потому что осознали ужасную реальность, на которую указывали действия преступника, противника, которого им ни за что не победить. Реальность была такова, что им, возможно, никакими средствами не удастся вырваться из его хватки. Зачем он это делает? Он наслаждается происходящим. Хотите на меня напасть? Ну попробуйте. Думаю, он имеет в виду что-то вроде этого. Но как он отследил все наши передвижения? Мы ведь были очень осторожны и старались убедиться, что за нами нет никакой слежки. Да и рядом не было никого подозрительного. Мне казалось, что он будет действовать импульсивно, но, похоже, нет. Он гораздо страшнее, чем мы думали. Продолжавший разглядывать фотографии Сухо, вдруг сказал, словно что-то обнаружив. Но даже он, похоже, не идеален. Его дом находится в этом городе, а еще он просто обожает пиццу. Вот, взгляни. Там, куда указывал палец Сухо, оказалась мягкая игрушка синего цвета. И что это? Техми. Примечание редактора. Представляет собой мультипликационное вида существо составленное из трех голубых шаров, один из которых является головой и имеет вырост на затылке, свешивающийся над олбом и заканчивающийся шестиконечной звездочкой. Техми. «Символ города Ансан и подарок от Техми Пицца. Эту игрушку дарят после 30 заказа». «Ну и что? Пиццерий полно по всей стране». «Техми Пицца» — это местная компания, а не франшиза. Сухо достал смартфон и набрал в поиске «Техми Пицца». «Две в районе Танвон, две в районе Санок и одна в Сихыне». Всего у них пять точек. Вывод такой, что если у какой-то из них есть клиент, который заказал пиццу больше 30 раз, именно в его доме сейчас инчхон». Инхе уставилась на Сухо, который сделал мастерское умозаключение. Тут зазвонил мобильный. Инхе, не отрывая взгляда от лица Сухо, ответила. «Да, спасибо, что согласились встретиться. Я уже еду к вам». Затем она достала из сумки электрошокер и протянула его сухо. «Пиццерия изучи ты, а если мерзавец снова появится, разберись с ним с помощью этого. Я постараюсь вернуться как можно скорее». «Но куда ты?» «В офис женщины, которая может оказаться чёрной вдовой». В одиннадцать часов утра Юнжин ждала дочь у входа в дом. Если она встретит дочь из автобуса детского сада, оставит ее у своих родителей, а затем поедет навстречу, то должна успеть вовремя. Из-за того, что у Юджин вдруг появилась незапланированная встреча, утро выдалось напряженным. Она договорилась со своей матерью, что та присмотрит за внучкой вместо неё и пошла в магазин, чтобы купить еду и сладости для ребенка. Поскольку директор Пэксана пропала... Работа Юнджин, как ее секретаря, заключалась лишь в том, чтобы просто отменять планы начальницы один за другим. Юнджин планировала сегодня поработать из дома, но час назад ей позвонила незнакомая девушка, которая назвалась старшей сестрой Инчхона, а затем добавила, что у нее есть вопросы о директоре Пэксана, и она думает, что может помочь в ее поисках. Юнджин попросила эту девушку приехать в клинику. Такие секреты совершенно точно нельзя обсуждать по телефону. Нужно встретиться с ней лично и решить, можно ли вообще раскрывать этой девушке подобные секреты. Онемевший мальчик, который был так напуган, что никто не поймет его, если он заговорит, проснулся один в половине пятого утра, когда все спали, и смотрел на висящую за окном луну. Пока ён джин ждала дочь, В ее ушах продолжали звучать слова песни «Луна поднимается», «Идем» группы «Чангиха and the Faces». Примечание переводчика. Песня корейской группы. Директору Пэксана нравилась эта песня «Чангиха», поэтому она часто включала ее в клинике и подшучивала над застенчивой Юнджин, сравнивая ее с мальчиком из песни. Робкий мальчик, который готовился к путешествию с того момента, когда впервые увидел Луну, но всякий раз сдавался, наблюдая, как она растет, приближаясь к полнолунию. Йонжин была робкой и нерешительной. Когда в детстве она играла в салки с другими ребятами, не в силах выдержать нервное напряжение от ожидания, когда ее поймают, она просто надеялась, что быстро попадется. Она была похожа на глупца, который боится несчастья, и потому первым бросается в его объятия, чувствуя облегчение. Узнав об исчезновении директора Пэксана, Юн хотела забрать дочь и где-нибудь спрятаться. Если, как она предполагала, за исчезновением начальницы стоит Мюн Сон, то Юн может оказаться следующей. Около двух недель назад к ним в клинику приходил Чу Хон, инспектор Министерства безопасности пищевых продуктов и лекарственных препаратов. Он выпалил, словно больше не мог держать это в себе. Я сфальсифицировал результаты проверки продукции корпорации Мюнцон. Не смог выдержать давление. Несколько дней спустя пришел человек, назвавшийся директором Омом, и начал допытываться, что сказал Чу во время консультации. Директор Ом оставил сильное первое впечатление — распухшие раздавленные уши. Покрытые мозолями и шрамами руки, пристально смотрящие на собеседника из-под густых бровей, острые глаза. Директор Пэк Сана отослала его в Освояси, заявив, что неразглашение информации о пациентах — первостепенная обязанность врача. После этого Чугихон больше не приходил на консультации, а его телефон все время был выключен. Юнджин, испугавшись, предложила Пэк Сана удалить запись консультации. Но, в отличие от пугливой Юнджин, Сана была сильной женщиной. «Я тоже не хочу вмешиваться. Но как быть родителем, дети которых погибли из-за продуктов Мюнсон?» «Юнджин, вы ведь тоже мать!» Автобус из детского сада остановился перед домом. Юнджин быстро стерла с лица мрачное выражение. «Мама!» Дочь Мисо с трудом спустилась по высоким ступенькам автобуса на своих коротких ножках. Одного звука её голоса хватило, чтобы Юнджин ощутила мягкость щек дочери и исходящий от неё сладкий аромат карамели. Оказавшись на земле, Мисо вместо того, чтобы сразу побежать к Юнджин, развернулась. «Мисо, что ты стоишь?» «Жду дяденьку». «Дяденьку?» «Дяденька, где вы? Выходите скорее!» На зов девочки из автобуса вышел мужчина и взял ее за руку. Как только Йонжин увидела его, ее разум окутала белая пелена. Мужчины, державшим маленькую ручку, которая должна была касаться только красивых вещей, оказался директор Ом. «Мама, этот дяденька сказал, что он твой друг» поэтому мы приехали домой вместе». В этот момент Юнджин остро осознала, что директор Пэксана была не права «Директор в настоящий момент находится за границей. Я неверно истолковала ее расписание, поэтому по ошибке заявила о пропаже. Секретарь Пэксана, которая его настаивала на личном разговоре, вдруг начала отрицать исчезновение начальницы». Градус слов, которые Инхе чувствовала при разговоре по телефону, и поведение Юнджин при личной встрече настолько отличались, что Инхе даже начала сомневаться, они разные ли это люди с похожими голосами. Узнав от директора Чхве о по исчезновении Пэксана, девушка подумала, что, возможно, именно эта женщина и есть черная вдова пэк приехала в Ансан, чтобы встретиться с Инчхоном, а затем внезапно исчезла. Причина, почему инхе решила, что эта женщина-чёрная вдова, была простой. Она была единственным женским персонажем среди героев царства Хани. Возможно, пэк решила скрыться из-за каких-то личных обстоятельств или исчезла по причинам, совершенно не связанным с Инчхоном, Но для начала Инхе хотела встретиться с секретарем, чтобы узнать, как все было на самом деле. Поэтому во время разговора с детективом Чхве она узнала номер телефона секретаря Паксана на сайте клиники и отправила сообщение. Йонжин была не из тех, кто хорошо умеет скрывать эмоции. Отвечая на вопросы, она то и дело поглядывала в сторону игровой комнаты, словно что-то проверяла. Комната, заполненная игрушками, служила своего рода комнатой ожидания для маленьких пациентов, которые пришли на лечение. В этой комнате, лучезарно улыбаясь, играла милая маленькая девочка. Время от времени она махала Юнджин рукой и говорила «мама». Энхе почувствовала во взгляде Юнджин, который та бросала на дочь, что-то странное. Какой-то... Эффект дежавю. Взгляд, наполненный тревогой и безумием, который порождает материнский инстинкт, когда ребенок оказывается в опасности. Всякий раз, когда что-то случалось с Энчхоном, у их мамы был точно такой же взгляд. Пытаться связаться с профессором бесполезно. Когда она уезжает за границу, всегда выключает телефон. «Похоже, я зря пришла». Инхе сделала вид, что послушно принимает слова секретаря. «Кстати, слышала, что директор изучала нашего Энчхона. Вы знаете, что это было за исследование?» «Простите, я всего лишь секретарь. А я-то подумала, раз известный доктор наук изучает Энчхона, неужели мамины тщетные надежды оправдались?» «Мамины надежды?» что ее сын окажется гением. Это случилось, когда Энчхону было семь лет. Пожилой мужчина, живший по соседству, играл в беседке в Чанги на деньги. В этой партии его уже загнали в угол, и казалось, он вот-вот проиграет всю поставленную на консумму. Но Инчхон, наблюдавший за партией со стороны, вдруг подошел и и конем ударил по коню противника, который нацелился на генерала. Это оказалась блестящая мысль, которая до этого никому не приходила в голову. «Кажется, у Энчхона синдром Саванта», так сказал классный руководитель в специальной школе, глядя, как мальчик играет в ченги. А затем показала матери, которая не поняла незнакомый термин, несколько видеороликов. На них оказались дети с аутизмом, такие же, как Анчхон. Каждый из них обладал удивительным талантом. Один из детей с легкостью сыграл виртуозно пьесу для фортепиано, другой взломал код, который не смогли расшифровать даже исследователи из НАСА, а еще один запомнил число пи до 200 знака после запятой. Гениальность в определенной области, которую проявляют дети с аутизмом, или с когнитивными нарушениями. Вот это и называется синдромом Саванта. «Энхе, говорят, когда Бог закрывает одну дверь, он открывает другую. Лишив нашего Энчхона возможности говорить, он подарил ему талант. Мамочка так и знала. Я знала, что наш Энчхон не просто ребенок». В тот день, когда мама услышала, что Энчхон — гений, она впервые за долгое время широко улыбалась. Но Бог не оставил дверь таланта открытой надолго. Уже через неделю после того, как Инчхон начал играть в Чанги, он стал делать странные ходы. То посылал назад фигуру, которая могла идти только вперед, то заставлял генерала бродить туда-сюда во дворце. Действия Инчхон оказались совершенно хаотичными. Инхе очень медленно рассказала историю с синдромом Саванта. Она просто продолжала говорить, даже не обращая внимания на реакцию Юнджин. После этого улыбка снова покинула мамино лицо. Наконец, Инхе поставила точку в этом долгом рассказе. Не стоит расстраиваться, что это оказался не синдром Саванта. Он ближе к одержимости, чем к гениальности. Чрезмерно сосредоточившись на чём-то одном, человек в конце концов начинает видеть и слышать то, что недоступно другим. Одержимость. И всё же это звучит лучше, чем просто аутизм. Кажется, я отняла у вас слишком много времени. Думаю, мне пора идти. «Подождите!» да. Поговаривают, что человек, взломавший французский шифр «Энигма» во время Второй мировой войны, на самом деле был аутистом. Иннахева просительно наклонила голову и встала с места. После того, как сестра Инчхона вышла из клиники, Юнджин бросила беспокойный взгляд в сторону игровой комнаты. Дверь открылась, оттуда выбежала Мисо и обняла Юнджин» пистолет, который все это время был направлен на девочку из угла, не выстрелил. Детектив Чхве и Гёнмин вышли из кафе и направились в сторону полицейского участка района Танвон. Детектив Чхве сделал такое лицо, как будто что-то причиняло ему дискомфорт, и сказал: "Недавно мне позвонила секретарь Пэк Санам и отменила свое заявление о пропаже. Странно, не так ли?" Патрульный Ким равнодушно ответил. «А что тут странного? Ну, бывает». У неё был слишком спокойный голос. В нём не было радости, что Эксана на самом деле не пропала. «Возможно, она просто не из тех, кто выражает эмоции голосом. Ваша подозрительность совершенно неизлечима». Когда ваша жена задерживается на работе, вы тоже начинаете допытываться, не была ли она с другим мужчиной, и копошитесь в ее мобильном, да? Ага. Бедная женщина. Знаешь, сколько дел помогла решить моя неизлечимая подозрительность? Если у меня возникает какая-то догадка, я не могу сдержаться и не проверить ее. Иначе мне даже дышать не в моготу, словно еда встала мне поперек горла, перекрыв дыхательные пути». Гён Мин бросил на детектива Чхве жалостливый взгляд, а затем сказал, словно делая великое одолжение. «Идёмте. У меня много жалоб, с которыми надо разобраться, и работы, но я готов пойти с вами». «Куда?» «За водой, чтобы протолкнуть застрявшую еду». Детектив Чхве вместе с патрульным Кимом приехал в автокемпинг хворан Согласно записям с камер, последним местом, где видели автомобиль Пэксана, был этот кемпинг. Когда детектив Чхве показал фотографию женщины, менеджер сразу узнал ее. «Кемпер забронировал мужчина, но она приехала первой и взяла ключи». «Вы видели, как она отсюда уходит?» В ответ на вопрос детектива Чхве, менеджер начал качать головой с проседью и жаловаться. В последнее время за рабочую силу приходится очень дорого платить. Разве могу я нанять людей? Сейчас как раз пик сезона, наплыв людей. Я должен готовить барбекюшницы, продавать пиво и рамён, а ещё не забывать время от времени делать уборку. Я спросил, видели ли вы, как Пэксана выходит? Почему вы говорите всякую ерунду? — Так поэтому и говорю. Как я должен в одиночку проверять всех людей, которые приходят и уходят? К тому же Венеция, где остановилась та женщина, стояла в некотором отдалении. Вы же сами понимаете, что это значит. Менеджер с гадкой улыбкой хлопнул детектива Чхве по руке. И что же это значит? Детектив, вы что, совсем не знаете, как устроен мир? Говорю же, Венеция стоит особняком от других кемперов. «И что с того?» Менеджер с досадой проворчал. «Отдельно стоящий кемпер — это место, за которое люди, желающие провести время в уединении, не беспокоясь о других, готовы доплатить. Неужели я правда должен произносить это вслух?» «Но камера-то там есть». «Так получилось, что она сломалась как раз тогда». «Как раз...» Из всех камер сломана только та, которая обращена к отдельно стоящему кемперу. Похоже, придется мне разориться на ремонт. Камера, которая сломалась как раз вовремя. Как раз тогда Ян Джон Хой и Пэк Сана пропали, Ин Чон и его мать уехали из города, а его старшая сестра Инхе, которая долго не появлялась дома, вернулась. Слишком много как раз, чтобы можно было объяснить произошедшее совпадением. «Не было больше ничего странного». «Странного? Ну, я убедился, что женщины весьма чистоплотны, типа того». «Чистоплотны?» «Когда время бронирования закончилось, я вошел в кемпер, чтобы сделать уборку, но там оказалось совершенно чисто. Убираться не пришлось». Вдруг прибежал Гюн Мин с ноутбуком в руках. Только что он просматривал записи с камер внутри комплекса для кемпинга. «Детектив Чхве, взгляните сюда» сказал патрульный Ким, тяжело дыша. На экране ноутбука было видно, как через ворота в лагерь входит парень. Он шел медленно, все время глядя в землю. Это был Канэн Чхон. На другой записи он медленно покинул лагерь с равнодушным выражением лица, по которому никак нельзя было догадаться, что он только что видел или слышал. Такое же лицо, как на кадрах видеорегистратора Ян Джон Хо. Я всё обыскал, но Ян Джон Хо нигде не видно. А машина Пэк Сана исчезла. Исчезла? Хочешь сказать, машина испарилась? За кемпингом есть лес. Если машину переместили туда, мы не сможем ничего сделать. Там нет ни камер наблюдения, ни людей. Думаю, придётся расспросить работников свалки. Детектив Чхве ещё раз посмотрел кадры, показывающие, как Инчхон появился на территории лагеря, а затем исчез. Но что он делал в промежутке между этими записями? Гёнмин, словно что-то обнаружив, указал пальцем на экран. «О, это он!» Там, куда указывал кончик пальца Гёнмина, был мужчина. Он ходил, тщательно осматриваясь вокруг, словно искал что-то среди выбравшихся на отдых людей. Его крепкое телосложение и короткая стрижка оставляли незабываемое впечатление». «Ты его знаешь? Кто это?» «Человек, за которым гналась Ронда Раузи в Анкогдоне». «Кажется, он из Менсон, сказал старший коллега из охранной компании, который позвонил Энхе, когда та как раз выходила из клиники Пэксана. Такой ответ она получила, когда назвала коллеги номер черного Мерседеса и попросила узнать, кто владеет этим автомобилем. «Его зовут Ом Джунтхе». «Должность — исполнительный директор отдела безопасности корпорации Менсон. Конечно, отдел безопасности — это только на словах, а на деле он занимается всякими разными вещами. Не знаю, что случилось, но советую тебе в это не вмешиваться». «Занимается всякими разными вещами». Энхе уже собственными глазами видела, что среди этих вещей есть также убийство и похищение. Сказав, что по личным причинам не сможет выйти на работу, девушка попросила старшего коллегу замолвить за нее словечко перед начальником и повесила трубку. «Значит, менсон Это все объясняет, потому что в дело вмешались хорошо подготовленный боец и группа быстрого устранения трупов. Но в то же время было странно, если за всем стояла Мюнсон... Поведение «Капитана Америки» совершенно не подходило под эту гипотезу. Компании, которым есть что терять, предпочитают решать возникающие проблемы скрытно и осторожно. Но «Капитан Америка» наоборот, только разгоняет ситуацию и наслаждается ей. Энхе решила встретиться с директором Омом. Хоть это и было рискованно, встреча с ним была самым быстрым и верным способом узнать, «Кто же настоящий убийца?» Немного поколебавшись, Инхи отправила сообщение на номер, который продиктовал ей старший коллега. Приманка выглядела недостаточно привлекательной, но выбора у девушки не было. Сейчас она бы забросила даже пустой крючок. От церкви открывался вид на район в самой разгар осени. Посаженные вдоль ручья Хват Джончхон Чхон Нарядившись в великолепные убранства, тянулись через самый центр района. Перед глазами Инхе предстала «Ренессанс Тауэр», расположенная за Хван Джончхоном и ее собственный дом, который находился чуть ниже ручья. Место, где убили Чан Сохи и Ким Джинчхоля, а также место, где погиб Ян Джон Хо и откуда похитили Ин Район каким-то странным образом напоминал доску для чинги Если дом инчхон это дворец царства Хань, а ручей Хваджон-Чхон, делящий район пополам, линия в центральной части доски, то один из домов вдалеке, на склоне холма, окажется дворцом царства Чу, то есть домом убийцы. Энхе помотала головой. Искать преступника таким образом точно не следовало. «Нам обязательно встречаться в таком месте? У меня вообще-то проблемы с сердцем!» Сухо поднялся по крутому склону, тяжело дыша. «Прости, но я не нашла другого места, откуда мы бы смогли первыми заметить появление кого-то подозрительного. Узнал что-то про пиццерии?» «Почему так много людей заказало больше 30 пицц? В последнее время рабочие руки стоят дорого, поэтому все пользуются услугами доставки». А заказы делают через приложение. Я обошёл все пиццерии и службы доставки, но не нашёл никого, кто бы видел Энчхона или маму. И они не видели никого подозрительного? Как-то не видели. Подозрительных там целая толпа. Извращенец, коллекционирующий женское нижнее бельё... Затворник, который никогда не выходил из дома. Проблемный клиент, вечно оставляющий жалобы на то, что ему в пиццу кладут сыр, хотя он просит его не класть. Живодер, который ловит животных и убивает их у себя во дворе. Энхер зачарованно вздохнула. «Скорее бы с нами связалась Энигма или директор ОМ». «Энигма? Это еще кто?» «Секретарь Пэксана сказала кое-что странное» что человек, взломавший французский военный шифр «Энигма» во время Второй мировой войны, был аутистом. Говоря об «Энигме», секретарь Пэксана посмотрела на Инхе сверкающими глазами. Для чего еще, если не для подчёркивания важности этих слов, нужен был такой взгляд? Оказалось, что «Энигма» была немецким, а не французским шифром, и взломал ее не ребенок-аутист, а математик Алан Тьюринг. Женщина, которой пришлось сохранять молчание, дала тайный намек? Сухо достал айпад и начал искать информацию, связанную с Энигмой. На экране появлялось то, что носит это название. Кафе настольных игр Энигма, игра Энигма. Поиск выхода. Универсальные сейфы Энигма. Инхе тоже уже все это видела. Посмотри на Нейвор-кафе. Следуя указанию Инхе, Сухо зашел в Нейвор-кафе и там увидел зашифрованное кафе «Энигма». Когда он вошел в это кафе, то увидел там несколько знакомых псевдонимов. «Черная вдова», «Черная пантера», «Человек-паук», «Вижен». «Черная пантера из этого кафе — это Ян Джон Хо?» Инхе кивнула и продолжила цепочку размышлений. Адреса электронных почт «Черной пантеры» и «Черной вдовы» совпадают с адресами электронных почт Ян Джон Хо» и Пэк «Если внимательно посмотреть посты и чаты, можно что-то обнаружить». Сухо, посмотрев различные посты, Сделал озадаченное лицо. «Ну что тут со всеми записями?» В постах не было ни одного нормального предложения. Все они были написаны странными символами и бессмысленными сочетаниями букв. Также в глаза бросались посты, состоящие исключительно из математических формул, всяких значков и написанные на языках программирования а под постами располагались такие же комментарии, полные непонятных знаков. Я спросила у менеджера кафе, и он сказал, что «Энигма» — это сайт для разгадывания шифров, поэтому использование любых других языков запрещено. Кто-то создавал шифр по своим правилам, люди его разгадывали, а затем тем, кому это удавалось, собирались вместе — и общались с помощью этого шифра. Расшифровка была известна только тем, кто смог разгадать шифр, поэтому даже менеджер кафе не знал содержания этих разговоров. Пять месяцев назад Ян Джон Хо, один из участников кафе, загрузил туда большое количество изображений. Это случилось примерно через месяц после убийства, в котором был замешан его брат Ян Гиха. Все эти изображения были взяты из фотодневника Энчхона, сделанные на полароид снимки и разноцветные рисунки под ними. «Полностью запороленное кафе!» «Да уж, это точно в стиле Ян Джон Хо!» Сказал Сухо, просматривая посты, которые выложил в кафе Ян Джон Хо. «Что значит в стиле Ян Джон Хо?» «В США он изучал семиотику» примечания автора, область науки, изучающая функции и природу знаков, их значения и способы выражения, а также различные системы, связанные с коммуникацией. Я посмотрел, чем занимался Ян Джун Хо. Все его книги связаны с семиотикой. Семиотика корейских традиционных узоров, семиотика и информационные технологии. Семиотика? А что это вообще? «Ты читала имя Розы Умберто эко. Примечание автора. Детективный роман, впервые опубликованный в 1980 году. В нем продемонстрированы обширные знания в области семиотики и истории. Примечание автора. Итальянский семиотик, писатель, лингвист, философ, эстетик. Среди его работ имя Розы, маятник Фуко и другие. «Нет. А знаешь, Кот да Винчи?» Примечание автора. Детективный роман Дэна Брауна, впервые опубликованный в 2003 году. В 2006 году книга получила экранизацию. «В первый раз слышу». Сухо никогда не отличался высокими оценками, но непонятные словечки вроде «семиотика» и «Умберто Эко», вырывавшиеся из его рта, не показались странными Парень всегда отличался глубокими познаниями в определенных областях. Он мог часами говорить о доказательствах реальности НЛО, правдивости теории о том, что Гитлер все еще жив, мире звездных войн и прочих подобных темах. Как бы мне тебе объяснить? Это область науки, изучающая, какое значение люди придают знаком и символам, и как они их интерпретируют. «Значение знаков и символов?» Ян Джунхо думал, что в каракулях Энчхона содержатся какие-то символы и смыслы? А что, если значение имеют не сами рисунки, а цвета? Энхе ненадолго погрузилась в раздумья, затем вдруг что-то вспомнила и взволнованно хлопнула себя по коленям. «Так вот, почему он рисовал даже белым цветом!» «Белым?» «Чаще всего в рисунках Энчхона используется белый цвет. Сколько бы я ему ни объясняла, что листы альбома и так белые, поэтому если рисовать этим цветом его не будет особо видно, Энчхон упорно брал белый цвет и рисовал. Если это какой-то текст, и он часто используется, что мы чаще всего используем на письме? Используем чаще всего... Может быть, это падежные частицы?» В начале каждой строки среди других цветов обязательно есть белая отметка. Если он начинает дневниковую запись с «сегодня я», как это делает большинство детей, белый цвет будет символизировать частицу, отвечающую за обозначение субъекта. Примечание переводчика. В корейском языке для обозначения падежей используются частицы, присоединяющиеся к концу слова. Их функция, хоть и с некоторыми отличиями, похожа на функцию падежных окончаний в русском языке. Главное предназначение этих частиц — указать на роль слова в предложении, сигнализировать, обозначает оно действующий субъект, объект, на который действие направлено, или выполняет какую-то другую задачу. В приведенной конструкции предложения Энчхон выступает субъектом действия, и частицу, обозначающую это — Он отображает белым цветом. В русском языке в таких случаях слово просто стоит в именительном падеже, то есть никаких изменений не претерпевает. Сухо, какое-то время посмотрев на фотографии из дневника Энчхона, сказал «На страницах с фотографиями яблока, оленей детектива присутствует красный цвет. Скорее всего, он обозначает слог «са». Примечание переводчика». Корейские слова «сагва», «сасым», «хёнса» — все имеют слог «са». Лавандовый цвет отвечает за слог «чу». Я вижу его только под фотографией «чу» — золотистого ретривера из церкви, и больше этот цвет нигде не используется. Должно быть, Ян Джон Хо, так же как сухо разгадывал значение каждого цвета по одному. Цветовая схема карандашей Инчхона, прицепленная в кафе в качестве вспомогательного материала, также подтвердила гипотезу Инхе. Например, у синего цвета множество оттенков. Тёмно-синий, индиго, светло-голубой. Раскладка с номерами для каждого цвета помогала их различить. Инхе даже представить себе не могла, насколько сложной и запутанной оказалась эта задача. В зависимости от стадии развития, У детей бывают разные языковые системы. Среди детей, которых охраняла инхе, был ребенок, который называл больших собак медведями, а другой обзывал все, что могло показаться неприятным, насекомыми. Некоторые дети хорошо понимали абстрактные понятия, например, «любовь и мир», в то время как другие были совершенно на это не способны. Чтобы понять, какой языковой системой пользовался Инчхон, страдавший от когнитивных нарушений, потребовалось бы терпение Энн Салливан, учительницы Хелен Келлер. Примечание редактора. Американская писательница и политическая активистка, которая полностью лишилась слуха и зрения в младенческом возрасте из-за болезни, но благодаря Энн Салливан научилась коммуницировать и приобретать знания. «Но почему они все выбрали своими никнеймами имена героев из Мстителей? Только потому, что Энчхону нравится эта вселенная?» Спросил Сухо с озадаченным видом. Менеджер кафе сказал, что люди, которые работают с одним шифром, часто берут никнеймы из одной категории, чтобы чувствовать, что они принадлежат одной группе. Изначальный псевдоним Джанхо был не «Черная пантера», а «Любитель головоломок», а «Человек-паук» носил имя «Жизнерадостный ботан». Через некоторое время после того, как Джон Хо опубликовал дневник Инчхона, они оба сменили свои никнеймы. Примерно через два месяца после создания чата «Мстителей» к ним присоединились еще два участника — «Черная вдова» и «Вижен». «Черная вдова», то есть Пэксана — вряд ли интересовалась шифрами. Энхе подумала, что та с самого начала пришла в этот чат под псевдонимом «Черная вдова» только из-за необходимости. Вероятно, Пэк Сана была нужна Ян Джон Хо, чтобы получить консультацию по поводу языковых навыков страдающего аутизмом Энчхона. Вижен, как и Пэк Сана, вероятно, тоже вступил в кафе в силу необходимости. Инхе подумала, что, скорее всего, вижнам окажется кто-то из юристов, потому что Ян Джон Хо нужно было выяснить, имеют ли показания столь беспрецедентного свидетеля юридическую силу. «Если Ян Джон Хо думал в правильном направлении, то твой брат умеет выражать свои мысли, точно так же, как мы говорим и пишем». Детектив, который отвечал за убийство, сказал, что во время их встречи Энчхон что-то рисовал восковыми мелками. Возможно, это были его свидетельские показания. Он рисовал очень активно. Если бы настоящий убийца об этом знал, и альбому, и самому Энчхону грозила бы серьезная опасность. Как бы там ни было, из-за Энчхона можно расшифровать. Нам достаточно только узнать, как это сделать, и игра будет окончена. Сухо уже был взволнован, словно поймал преступника, но лицо Инхе помрачнело. Любители шифров всего за три-четыре месяца разобрались с тем, чего мы, родственники Инчхона не поняли, даже прожив с ним вместе почти двадцать лет. Ты хоть знаешь, как я донимала его вопросом, почему он, в отличие от других детей-аутистов, не может говорить? Сухо положил руку на плечо Инхе. Хотя в его словах была доля издевки, они прозвучали довольно тепло. «Не знаю, утешит ли тебя это, но ты невежда, которая не знает ни имени Розы, ни Кода да Винчи». А Ян Джон Хо учился в Штатах, поэтому он смог увидеть в рисунках Инчхона языковую систему. Ему помогло сильное желание доказать невиновность брата. «Но сейчас важно не это. Сейчас важнее всего получить расшифровку языка Энчхона». «Я отправила участникам кафе сообщения. Если они поймут, что я имею в виду, должны связаться со мной». «И что ты написала?» Энхи открыла вкладку с исходящими сообщениями и показала содержимое сухо. «Черная пантера мертв. Железный человек похищен». «Прошу помощи, Халк!» Увидев текст, который выглядел так, будто его написал играющий в супергероев ребенок, Сухо усмехнулся. Энхе смущенно почесала голову, но тут раздался звук входящего сообщения. Оно было от директора Ома. Лицо ночного Ванкагдона было совсем не таким, как днем. Старые грязные переулки, которые в солнечном свете просматривались вдоль и поперёк, теперь были окутаны завесой тьмы, а неоновые светодиодные вывески освещали квартал красных фонарей так, словно питали к нему особую любовь. Флаги всех стран, висевшие на улице 360 дней в году и потому покрытые пылью, сверкали подобно ёлочным игрушкам. Контраст оказался разительным, таким же, какой создавала стоявшая в свете вывесок женщина, на чьем лице, покрытым пятнами и морщинами, был толстый слой макияжа. Разнообразные защитные приспособления, которые Инхе надела под одежду, совсем не казались надежными. Если директор Ом захочет убить ее, на этот раз он будет целиться точно в голову. Когда Инхе услышала, что этот человек из корпорации Менсон, первым на ум ей пришло необычное имя, которое она видела в клинике Паксана. Разговаривая с секретарем, Энхе внимательно осмотрела каждый уголок клиники. Тогда ей на глаза и попалось имя одного из пациентов, которое показалось знакомым. Кажется, Энхе где-то его видела. чу Тут она вспомнила мужчину из новостей, которого разгневанные потребители забросали яйцами. Если Чу Гихон из графика консультаций в клинике и Чу Гихон, сотрудник Министерства безопасности пищевых продуктов и лекарственных препаратов, которого показывали в новостях, это не просто тезки, а один человек, Энхе могла догадаться, как директор ОМ оказался вовлечен в это дело. Над корпорацией менсон проходил судебный процесс, известный как «Вафельная война». Все началось, когда несколько детей, которые долгое время питались вафлями, произведенными корпорацией Мюнсон, в одно время заболели или даже умерли. Все они страдали астмой. Родители пострадавших заявили, что состояние их детей ухудшилось из-за вафель, которое произвело кондитерское подразделение Мюнсон. Эти вафли пользовались особой популярностью благодаря приятному аромату ванили. Когда выяснилось, что некоторые составляющие ароматизатора ванили не прошли проверку на безопасность и могут быть потенциально вредны для астматиков, потребители начали сомневаться, не использовало ли их кондитерское подразделение корпорации Мюнсон вопреки тому, что было указано на этикетке. Человеком, который проводил проверку по этому инциденту, Был никто иной как Чугихон. Если он действительно подделал результаты тестов под давлением корпорации Менсон и признался в этом Пек Сана, своему психотерапевту, не будет преувеличением сказать, что Менсон послал директора Ома, чтобы тот попытался уничтожить следы. Хотя несколько небольших кусочков соединились вместе, этого оказалось недостаточно для того, чтобы собрать весь пазл воедино. Инхе до сих пор не понимала, что связывало директора Ома и Капитана Америку. Чего он хочет добиться, помогая убийце Чан Сахи и Ким Джин Чхоля. Инхе знала, что не стоит рисковать, когда на руках плохие карты, но сейчас иного выбора не было. Перед отправкой девушка несколько раз переписала сообщение, чтобы подобрать слова, которые лучше всего привлекут внимание директора Ома. «Пёс Мюнсон. Нет, пёс убийцы. Я знаю правду о Чуге Хони и Пэк Сана. Давай встретимся и поговорим». Они с директором Омом договорились встретиться в ресторане, где жарят шашлык из баранины. Когда Энхе вошла туда, её окутала чужеродная атмосфера. Необычный запах тмина, звуки, жарящиеся на углях баранины и странная какофония из иностранных языков — с незнакомым произношением. Хотя ресторан оказался довольно большим, найти директора Ома не составило труда. Его было легко отыскать благодаря крепкому телосложению и сверкающим роскошным часам. Садясь напротив директора Ома, Энхе спрятала свой мобильный за коробкой салфеток. На телефоне шел звонок Сухо, который был неподалеку. — Не волнуйся. «Разве стану я тебя убивать в таком людном месте?» «Здесь слишком много любопытных глаз». Словно прочитав мысли Инхе, директор Ом вывернул все карманы своего пальто. Показав этим жестом, что у него нет оружия, он налил соджу... Примечание автора. Корейский национальный алкогольный напиток большого диапазона крепости. Дистиллят браги из риса, пшеницы или батата. В пивной бокал... Примечание автора, то есть всю бутылку сразу. Соджо обычно разливается в тару по 360 миллиметров. И выпил его одним глотком. Затем снова наполнил бокал и подвинул его к инхе. «Мне не нужно». «Ну ладно». Директор Ом взял напиток, который предлагал инхе, и влил его в себе в рот. Та, посмотрев на мужчину с удивлением, поняла, что он старше, чем ей казалось. В его густых, похожих на гусеницах бровях, были видны белые волоски, а его острые глаза казались окружены сетью глубоких морщин. « Для девушки у тебя весьма неплохие навыки, сказал директор Ом, потирая шею, которая покраснела и воспалилась вместе, где была рана. Если вы думаете, что только для девушки, то сильно ошибаетесь грубо проговорил Инхе, оглядываясь по сторонам. Директор Ром прочитал мысли Инхе и нанес удар первым и на этот раз тоже. «Его здесь нет». Директор Ром полностью сосредоточился на жарке шашлыка из баранины. Примечание автора имеется в виду на индивидуальной жаровне. Практика самостоятельного приготовления еды за столиком широко распространена, в Восточной Азии. Его рука поворачивала ручку, задающую направление решетки, на которой были закреплены шампуры. Так он равномерно прожаривал мясо со всех сторон. В его массивных руках гриль-машина с ее тонкой осью казалась игрушкой. «Пес Менсон! Не было никакой нужды провоцировать меня такими словами!» «Разве это неправда?» «Признаю? Как признаю и то, что ты все еще жива?» «Выходит, вы пришли сюда, чтобы убить меня?» «Дело не в этом. Не думаю, что вы рады еще одному человеку, которому стал известен секрет. Так почему вы передумали?» «Я думаю, все так же. А вот ситуация изменилась. Появился человек, которого я хочу убить больше, чем тебя». «Меня привела сюда не твоя угроза. Это высокопоставленные господа боятся, что секрет раскроется, а я просто выполняю их указания». «Так почему вы пришли?» «Из-за фразы «пес убийцы». «Почему ты называешь этого ублюдка убийцей? Кого он убил?» По спине инхе пробежал холодок. Такого поворота она не ожидала. «Директор Ом не знает, кто такой Капитан Америка?» «Вы ведете себя, как его пес, но даже не знаете, кто он?» Удивленно спросил Инхе. «К сожалению. Так что лучше поторопись с ответом», сказал директор Ом, а затем откусил кусок баранины и, жуя его, продолжил. «Это он убил Пексана, верно?» «Пексана?» «Так она мертва?» Инхе похватилась, но было уже слишком поздно. Вопрос застал ее врасплох, поэтому она призналась, что не знает правды, которую должна была знать. Вдруг она почувствовала, будто в голове что-то кольнуло. Директор Ом пристально посмотрел на Инхе. «Ты не в курсе, что Пэксана мертва?» Уголок его рта поднялся, Как будто ситуация показалась директору Ома абсурдной. На лбу Инхе выступили капли холодного пота. Кого убил этот ублюдок, кроме неё? Снова спросил директор Ома. Инхе сделала глоток воды, чтобы смочить горло, а затем продолжила: "Я вам скажу. Но вы ответьте мне на один вопрос. Где сейчас Энчхон с мамой?" Директор Ом вдруг усмехнулся. «Если подумать, мне не нужно знать, кого он убил. Какая разница, кто он? Все равно он умрет от моей руки». Энхеп поняла, что у нее нет другого выбора, кроме как прибегнуть к последнему средству. Она достала из кармана нож и приставила его к шее директора Ома. «Где они сейчас? Говори живо!» Расставшись с детективом Чхве и вернувшись в полицейский участок в Кагдона, Гёнмин Мин всё никак не мог избавиться от ощущения, что мужчина с ушами-пельменями показался ему знакомым. Где же он его видел? Только после того, как Гён Мин, когда пил третью чашку растворимого кофе, получил нагоняя от начальника за пустую трату ресурсов, он, наконец, вспомнил. Дочь председателя корпорации Мён Сон, которая находилась под следствием по делу о запрещенных веществах. Когда её освободили условно-досрочно, именно этот мужчина ждал её у входа в полицейский участок, чтобы забрать. Он привычно взял её сумочку и открыл для неё дверь машины. Гён Мин вспомнил, как они с коллегами смеялись, говоря, что этого мужчины слишком большие руки, чтобы на них болталась дамская сумочка. Опять в дело вмешалась Мюн Цон. Но почему человек оттуда дрался со старшей сестрой парня-аутиста в Анкогдоне? Но на этом Генмину пришлось прекратить размышления. Ему отдали приказ к выезду. «Немедленно отправляйся в китайский квартал. Там снова кто-то ножом машет». Как только Генмин Мин вошел в переулок, где находился ресторан «Бараньего шашлыка», Он начал чувствовать раздражение. Уже на подходе его встретили звуки ломающихся предметов и громкая ругань на иностранных языках. Сделав глубокий вдох, он уже собирался войти в ресторан, когда мимо него прошел мужчина, поддерживающий под руку потерявшую сознание девушку. Похоже, она напилась в стельку. Гёнмин взял полицейскую дубинку и вошел в ресторан. Директор он куда-то тащил потерявшую сознание Энхе. Всего 10 минут назад она достала нож и начала угрожать. Она планировала приковать к себе внимание людей, а затем взять директора Ома в заложники и выйти из ресторана. Но вдруг раздался громкий шум. Оглянувшись, девушка увидела, что по полу прокатилась решетка из нержавеющей стали. Кто-то перевернул гриль. Прямо перед ними двое китайцев громко кричали друг на друга. Ссора все накалялась и в конце концов дошла до такой степени, что они схватили кухонные ножи и начали ими размахивать. Как не смешно, но люди устремились к китайцам, а не к Энхе. Но ей так было даже лучше. «Говори живо!» Энхе напрягла руку, в которой сжимала нож. Рукоятка впилась в кожу. Но директор Ом оставался спокойным. Похоже, текущая по шее кровь совершенно его не заботила. В этом нет никакого смысла. Я правда ничего не знаю. А если ты меня прикончишь, тем более не смогу сказать ни слова. Невозмутимо сказал директор Ом. Хватит лгать. Вдруг голова Инхе качнулась. Ее разум затуманился, а тело стало вялым. Она сама не заметила, как силы покинули ее руки, и нож упал на пол. Директор Ом с поднял стакан с водой, из которого сделала глоток инхе. «Ты не единственная, кто умеет расставлять ловушки!» Когда они вышли из переулка, появился черный «Мерседес». Директор Рома опустил инхе на заднее сиденье машины. Стоило мягкому сидению окутать тело девушки, как она больше не смогла держаться. Энхе погрузилась в глубокий сон. Мерседес выехал из Ванкагдона и помчался по сверкающей ночной улице. Директор Ом думал о том, что произошло после встречи с тем ублюдком. Как и сказал переодетый под продавца мужчина, директор Ом оставил машину на парковке у парк развлечений Тхаян но он не собирался просто взять и позволить ублюдку забрать то, что тот хотел. Директор Ом сел в засаду. Он планировал наброситься на мужчину, когда тот будет забирать машину и отнять ноутбук. Но он на минуту отлучился в туалет, и это стало роковой ошибкой. Когда директор Ом вернулся, машины уже не было. Он начал искать ублюдка, но в конце концов нашел только свой «Мерседес» на пустыре, возле парка развлечений. В багажнике вместо двух чемоданов оказался один мобильный телефон. Как только директор Ом взял телефон, тот завибрировал, будто ублюдок за ним наблюдал. Номер, с которого поступил звонок, не определился. Стоило директору Ому взять трубку, как он услышал второе указание. Появилась еще одна головная боль. «Думаю, я смогу сдержать обещание только после того, как ты с ней разберёшься. Я сам решу, когда и как от неё избавиться, и дам вам знать». Головная боль, с которой следовало разобраться, оказалась кан эн которая сейчас спала на заднем сидении автомобиля. Мобильный, который ублюдок дал директору Ому, оказался подставным примечание переводчика, то есть зарегистрированным на неизвестное лицо. В Южной Корее очень строгие правила регистрации сим-карт, поскольку номер телефона может использоваться как один из способов идентификации личности. Как и большинство нелегальных дельцов, продавцы таких телефонов не знали, кто их клиенты. Теперь директору ОМУ пришлось стать марионеткой-ублюдка. Именно он сообщил, что канн отправится в клинику пэк -Сана. Как и договаривались, директор Ома оставил машину на подземной парковке здания, где располагался боулинг. Оставив ключи у служащего парковки, он вошел в лифт и покинул это место. Энхи разбудил резкий запах химикатов. Она с трудом разлепила глаза. Ей было трудно удержаться от того, чтобы закрыть их обратно. Первым, что бросилось ей в глаза, оказались распыленные в воздухе зеленые частицы, как будто кто-то брызгал вокруг краской. Энхе была под воздействием каких-то препаратов, поэтому ее чувства работали не в полной мере. Информация разбивалась на фрагменты и перемешивалась. Тусклое, как будто предрассветное синего неба, Ощущение жёсткой скамьи под ягодицами, мерцающий крест церкви вдалеке, характерный химический запах спрея. А ещё мужчина, распыляющий этот спрей. Мужчина с натянутым на голову капюшоном худи был полностью поглощён этим процессом и, казалось, даже не заметил, что Инхе пришла в сознание. Стоит ему только снять капюшон, и станет понятно, кто это. Тело Энхе не повиновалось ее воле. Несмотря на все усилия, ее застывшие, словно сжатые щипцами кончики пальцев, смогли только слегка дернуться. Но Энхе не сдалась. Ее руке, которая дергалась, как у пугала, с трудом удалось ухватиться за край капюшона. Когда она потянула за капюшон, мужчина обернулся. Очень медленно, в тот самый миг, Когда лицо мужчины уже было готово предстать перед взором Энхе, зеленые частицы спрея попали ей в глаза. Он брызнул спреем девушке в лицо. Энхе попыталась широко открыть глаза, но веки ее не слушались. Вдруг она почувствовала в руках покалывание, а через несколько секунд снова впала в бессознательное состояние.